Глава восьмая. Когда позвонил Диксон, он застал в офисе одного стронга. «Джордж, мне нужен Ди Лоус. Он поблизости?» «Он в Вашингтоне. Улаживает кое-какие дела. Но скоро будет». «Хм... Мы с Энтенцией хотели бы его повидать. Но, пожалуй, приедем». Они приехали довольно скоро. Энтенци был чем-то обеспокоен. Диксон, как всегда, бесстрастен. «Джон», — сказал Диксон после рукопожатия и недолгого молчания. Ты ведь что-то принёс? Интенс поспешно вынул из кармана чек. Вот, Жорж, теперь я полностью внёс свою долю. Стронг убрал чек в сейф. Делов будет доволен. А расписка? напомнил Диксон. Извольте, если угодно. Стронг молча написал расписку и подал Интенсе. Жорж, вдруг спросил Диксон, вы глубоко увязли в этом деле? Пожалуй, хотите, я вам помогу. С какого конца? «Мне хочется укрепить свои позиции, и я готов выкупить у вас половину вашей доли!» Стронг задумался. Он в самом деле был очень озабочен. Наблюдение контролера Диксона вынуждало их с Гарриманом держаться в пределах наличности. Но он-то знал, как близко они подошли к опасной черте. «А вам-то это зачем?» «Вовсе не для того, чтобы мешать Делоузу. Мы друзья и всегда готовы его поддержать». Мне просто нужна возможность укоротить его, если он начнёт зарываться. Вы же знаете Делёза. Он неисправимый максималист. Его надо притормаживать. Стронг снова задумался. Самое обидное было в том, что Диксон был прав. Ему и мой самому часто становилось не по себе, когда он видел, как Делёз потрошит один капитал за другим. Казалось, Гарри ему наплевать на всё, кроме своей луны. Утром он даже не удостоил взглядом отчёта об автоматическом выключателе. Назовите вашу цену, Джордж, подал всех к нему Диксон. Я не поскуплюсь, Стронг расправил плечи. Я, пожалуй, продам. Вот и отлично, но только если делоус не будет возражать. Только так. Диксон что-то бурмотнул себе под нос. Интенса засопел. Бог знает, чем бы закончился разговор, если бы не вошёл Гарриман. Никто не сказал ни слова о предложении Диксона. Стронг спросил, как дела в Шингптоне? Всё в порядке, щёлкнул пальцами Гарриман. Правда, Вашингтон с каждым разом дорожает. Он повернулся к гостям. А как ваши дела? Вы здесь что, Тайный совет? Диксон повернулся к Энтэнси. Джек, ваше слово. Почему вы продаёте права на телевидение на нашу сторону? спросил тот, глядя Гарриману прямо в глаза. А почему бы нет? подним прови Гарриман. Да потому что вы обещали их мне. У нас с вами письменное соглашение. Но ну, так прочитайте его повнимательнее и не кипитетесь. Вам предоставлены права на радио, телевидение, всякие увеселительные программы и фильмы, связанные с первым полётом на Луну, плюс на все передачи с борта корабля. Гариман решил пока помалкивать о том, что из-за жесточайшей экономии веса пионер не сможет взять аппаратуру интенси. А я продал права на установку на Луне ретрансляционной станции. Кстати, право это не исключительное, хотя Хоггерти пока думает иначе. Я думаю, мы пойдем вам навстречу, если вы захотите купить такое же для себя». «Купить? Но ведь я...» «Минутку. Вы получите его даром, если убедите Дэна и Джорджа. Я не сквалыга. Есть еще вопросы?» «Когда будет готов корабль?» — напрямик спросил Диксон. «Клянусь, что пионер стартует точно по графику, в следующую среду». — А теперь, джентльмены, я вынужден вас покинуть. Мне пора в Петерсонфилд. Он исчез, а остальные трое некоторое время сидели молча. Только Энтенса что-то бурчал себе под нос. Диксон размышлял о чем-то, а Стронг просто ждал. — Ну что, Джордж, как насчет вашей доли? — Наконец спросил Диксон. — При Делоузе вы об этом помалкивали? — Ясно, — Диксон стряхнул пепел. — Он подмял вас под себя, так? — Пожалуй. Давно вы вместе? Дайте вспомнить. Он нанялся ко мне году в нанялся к вам? Да, он работал на меня несколько месяцев, а потом мы стали компаньонами. У него и тогда был комплекс вождя. Нет, возразил Диксон. Я бы назвал это иначе. Комплекс мессии, пожалуй. Хитрючший сокин сын. Вот кто он такой, вмешался Интенса. Я попросил бы вас холодно сказал Стронг: "Не говорить так о моём компаньоне". "Жорж прав", поддержал его Диксон. "Не надо так". "Самое странное", продолжил он, "что Дилоу способен кому угодно внушить какую-то феодальную преданность. Взять хоть вас, Жорж. Вас разоряют среди бела дня, а вы даже не позволяете спасти вас. Это выше всякой логики, мистика какая-то", Стронг кивнул. "Он ужасный человек". временами мне кажется, что он последний из фронтироров. Нет, последние завоевали дальний запад. Он первый из новых фронтироров, а конца их нам увидеть не суждено. Вы читали Корлея? Стронгс снова кивнул. Вы имеете в виду теорию героя? Я с ним не согласен. Всё же в чём-то он прав. Дело у сам не понимает, что творит. По сути, он закладывает новый империализм. И прежде, чем он это поймёт, на ветер будет пущен не 1 миллион. Диксон поднялся. Мы должны его удержать, но не сможем. Ну ладно. Чему быть, того не миновать. Мы все на одной карусели, и если уж не можем её остановить, давайте хоть получим от катания максимальное удовольствие. Пойдёмте, Джэк.